стерпево приятно видеть свою комнату Максим лежал в кровати чувствуя как на глазах у него наворачиваются слезы поспешно заморгал вошла Галина попытки Галины покормить его с ложечки Максим отверг сходу ел сам наслаждаясь не только очень вкусным супом но и беспрерывной болтовню Галины ему было приятно ее слушать потом он заснул а когда проснулся было уже утро первым в комнату Максима зашел уже знакомый ему врач Именно он в свое время осмотрел Костю Прилукова. Оценив состояние Максима, врач остался весьма доволен. «Все замечательно», — сказал он, «только придется наложить повязку потуже, для ребер». Когда он ушел, Максим почувствовал себя мумией. Настолько тугой оказалась наложенная на ребра повязка. Тем не менее, именно она позволила Максиму подняться на ноги. Цепляясь за спинку кровати, он сел, потом медленно оделся. Одежда лежала тут же на стуле. Осторожно встал. Ничего, жить можно. Завтрак он опять в обществе Галины. Шел десятый час утра. Никого из хакеров в доме не было. У всех нашлись дела. Позавтракав Максим снова вернулся в постель. Ближе к обеду в комнату зашел только что вернувшийся Борис, неся банки пива. Что-то ты тихий, совсем произнес Борис, усаживаясь в кресло. Опустившись в кресло, бросил одну жестянку Максиму. Никаких скидок на инвалидность. Максим поймал банку, почувствовал, как кольнуло в боку. Невольно улыбнулся. Борис верен себе. Никакие события не могут выбить его из колеи. Так о чем будем говорить, пожал плечами Максим. Вроде и так все ясно. Спасибо, что вытащили. Уже во второй раз. Брось. Борис открыл банку. Брызнула пена. Черт, не свежая что ли? Отхлебнул, побулькал во рту. Да нет, вроде ничего. Поудобнее устроившись в кресле, он снова взглянул на Максима. У меня хорошая новость. Мы наконец-то вычислили Дакса. И все благодаря тебе. «И мы сможем до него добраться?» – поинтересовался Максим. «Сможем, но не так, как ты думаешь. В последнее время мы с Радой обработали одну методику. Помнишь, я тебе показывал способ программирования событий?» «Да», – кивнул Максим. «Только я так пока и не понял, как это делается. Просто мы с тобой об этом толком и не говорили. Понимаешь, есть два уровня взаимодействия событий. Условно назовем их внешним и внутренним. Внешний – это когда ты работаешь с тем, что тебя непосредственно окружает». Весь инструментарий, все элементы цепочек событий, находятся перед тобой. Используя намерение, ты можешь сплетать эти элементы в нужную тебе цепочку, играть с ними, как с конструктором. Разумеется, при этом надо учитывать течение событий, характер развития ситуации. Хакер в этой ситуации похож на стрелочника, переводящего ситуацию в нужное ему русло. Стрелками являются ключевые элементы ситуации. Например, в тебя целится из пистолета. «Прости, если пример неудачен», – Борис отхлебнул пиво. «Чтобы избежать пули, ты можешь сделать ключевым элементом ситуации капсуль патрона. Он просто не сработает, и выстрела не произойдет. Твое намерение пустит развитие ситуации в нужное тебе русло. Ведь патрон может выстрелить, может не выстрелить. Шансы против тебя примерно 99 к 1, если не выше. Но твое намерение позволяет тебе вытянуть именно этот шанс, понимаешь?» «Примерно кивнул Максим». А если он перейденет в затвор и снова нажмет на курок? Ну тогда ты труп, пожал плечами Борис. Но в том-то и дело, что у тебя будет время на то, чтобы предпринять какие-нибудь адекватные действия. Сбежать или достать его, не дать выстрелить снова. Твои магические умения в данном случае дают тебе шанс на спасение. Но повторить этот трюк тут же во второй раз, скорее всего, действительно не удастся. Потому что чудес не бывает. Борис снова глотнул пиво. Для тренировки этого уровня взаимодействия с реальностью попробуй поработать с мелкими событиями, такими для реализации которых потенциально все готово. Вероятность таких событий сама по себе достаточно велика, поэтому это идеальный полигон для обработки техники намерения. Особенно если учесть, что намерение новичка очень слабое, практически неработоспособное. А как это выглядит на практике, поинтересовался Максим. Очень просто. Например, ты можешь захотеть, чтобы мимо тебя пролетела птица. Сформируй в сознании картинку этого события. Представь, как эта птица пролетает мимо тебя. Чем отчетливее ты увидишь эту картинку своим внутренним взором, тем будет лучше. Дальше спокойно ожидая результата. Причем относись к этому упражнению легко, получится хорошо, нет, да и черт с ним. Подобное безразличие является одним из ключей к успеху. Потому что, когда ты чего-то активно хочешь, твое желание тут же вызывает противодействие со стороны реала, а когда ты безразличен Все получается. Опять же, здесь есть еще одна тонкость. Будучи безразличным к результату, ты, тем не менее, должен знать, что он будет.